Дориан лежал в колее в проходе, куда упал раненый. Бен Абрам, старый врач, не разрешал поднимать его, пока не наложил на рану примочку и перевязал ее, чтобы остановить кровотечение. «Сердце и легкие, не задеты», – мрачно сказал он. «Но он все равно в смертельной опасности». На изготовление носилок пошли древки копий и кожаный клапан палатки. Восемь человек осторожно понесли Дориана по неровному полю битвы, где стонали и просили воды раненые. Ясмини шва рядом с носилками. Она плотно прикрыла лицо тканью, чтобы скрыть слезы и всхлипы. Когда добрались до рощи высоких тенистых деревьев, слуги уже разбили шатер шейха, принесенный от реки у начала подъема. Альсалива положили на тюфяк и обложили шелковыми подушками. Бен дал ему выпить маковый отвар и Дориан погрузился в неспокойный сон. — Он не умрет? — умоляюще спрашивала Ясмине бен Абрама. — Пожалуйста, отец, скажи, что он не умрет. — Он молод и силен. Милостью Аллаха он будет жить, но ему потребуется время на выздоровление и на то, чтобы снова начать пользоваться правой рукой. — Я останусь рядом с ним и не буду знать покоя, пока он не выздоровеет. — Знаю, дитя. Через час за палаткой послышались громкие голоса. Яси вскочила, чтобы защитить своего господина и прогнать пришедших. Но Дориан даже в полуобмороке узнал голос Башира, Альсинда и Батулы. «Пусть войдут», – тихо вымолвил он. И Яси пришлось отступить. Башир, входя, поклонился. «Господин, призывай Аллаха защитить тебя!» «Что с врагом?» «Мы пришли, как только увидели ракету, но было уже поздно. Они бежали». «Сколько врагов убито?» «Много черных, кафиров и три франка». «Есть ли среди франков рослый мужчина с черной бородой?» Башир отрицательно покачал головой. «Нет. Двое низкорослых и худых». Третий – высокий, неверный, седой бородой. Дориан почувствовал прилив облегчения. Том уцелел. Но тут без спроса заговорил Батула. Его голос прозвучал резко и настойчиво. «Господин, я прошел по следу физи, бежавших с поля битвы. У них поблизости были спрятаны лошади. Они идут на юг, уходят быстро. Прикажи, и мы двинемся за ними». Башир энергично подхватил. Аль-Салил, у меня готова 1000 всадников, они рвутся в погоню. Жду только твоего приказа. И тогда, воля Аллаха, ни один физи не уцелеет. Нет. Восклицание вырвалось у Дориана с тоской, и Башир замигал, удивленный таким категорическим отказом. Прошу простить мою дерзость, о, великий господин, но я не понимаю. Мы думали уничтожить всех разбойников, неверных. Ты не будешь их преследовать. Я запрещаю. Дориан собрал все силы, чтобы подчеркнуть настоятельность своего приказа. Но если немедленно не начать преследование, они уйдут. Башир видел, что у него отнимают возможность отличиться и искосо глянул на Бен Абрама. «Возможно, тяжелая рана помутила твой разум, великий господин». Дориан приподнялся на локте. «Клянусь имени Малаха». «Если ты нарушишь мой приказ, я насажу твою голову на свое копье и похороню тебя в свиной шкуре!» Наступило долгое молчание. Наконец Башир сказал, «Не согласится ли великий господин повторить свой приказ в присутствии четверых старших военноначальников, чтобы они стали свидетелями? Не моя трусость помешала нам догнать побежденного противника?» Четверо старших военноначальников вошли в шатер и Дориан при них повторил приказ, потом отослал их. Когда Башир собрался выйти за ним, Дориан остановил его. «Это настолько тайное дело, что я не могу объяснить даже тебе, Башир. Прости, если обидел. Знай, я по-прежнему высоко тебя ценю». Башир поклонился, приложив руки к сердцу и губам, но его лицо, когда он выходил из шатра, было холодным и враждебным. Снаружи послышался его гневный голос. Он приказывал остаться на месте. Дориан как будто уснул. В шатре повисла тяжелая тишина. Ясмини вытирала мокрой тканью под лба Дориана. Немного погодя, Дориан пошевелился и открыл глаза. Он поглядел сначала на Ясмини, потом на Бен Абрама. «Мы одни?» Спросил он, и они кивнули. «Садись поближе, отец. Я кое-что должен тебе сказать». Когда Ясмине хотела встать и выйти из палатки, Дориан задержал ее руку. Оба наклонились к нему, и Дориан негромко заговорил. «Человек, ранивший меня, мой брат, поэтому я не мог послать за ним Башира». «Разве это возможно, Доли?» Ясмине смотрела ему в глаза. «Да», — ответил за него Бен Абрам. «Я знаю его брата. Это возможно». Расскажи ей, отец. Мне трудно говорить. Объясни ей. Бен Абрам с минуту собирался с мыслями. Потом заговорил тихо, чтобы за пределами шатра никто не смог его услышать. Он рассказал ей смене, как Дориан ребенком захватили и продали в рабство, как Аль-Малик купил его у пиратов и усыновил. «Я встречался с ним лицом к лицу с братом Аль-Салила. Я хорошо узнал его на острове после того, как он уничтожил гнездо пиратов. Его зовут Том. Я был его пленником. Но он отпустил меня и отправил с известием к аль -Салилу. Он пообещал, что никогда не откажется от поисков брата и когда-нибудь найдет его и освободит. Ясмини в поисках подтверждения взглянула на Дориана. И тот кивнул. «Тогда почему он не сдержал клятву?» «Это твой верный брат?» – спросила она. Дориан смутился. «Не могу ответить», – признался он. «Брат Том никогда не отказывался от клятвы. Вероятно, за столько лет он просто забыл меня». «Нет», – сказал Бен Абрам, «Есть нечто такое, чего ты не знал, а я не мог тебе сказать. Твой брат, разыскивая тебя, вернулся на Занзибар». Принц Аль-Малик не хотел расставаться с тобой. Он послал к твоему брату Мулу Аля-Ламу. Аля-Лама сказал, что Аль-Амхара умер от лихорадки, и на кладбище есть могильный камень с его именем. «Так вот, почему отец изменил мне имя на Аль-Салил?» — сказал Дориан. Он понял. Голос его зазвучал сильнее и увереннее. «Чтобы скрыть истину от Тома!» «Неудивительно, что брат отказался от поисков!» Он закрыл глаза и замолчал. Ясминни подумала, что он лишился чувств, но потом увидела, что из закрытых глаз Дориана выкатилась единственная слеза. Ее сердце сжалось от жалости к нему. «Что ты будешь делать, любовь моя?» Она погладила его горячее раскрасневшееся лицо. «Не знаю», — ответил он. «Все это так жестоко». Мне словно сердце режут саблей. Ты теперь мусульманин, сказал Бен Абрам. Сможешь ли ты вернуться к своим корням? Поверит ли твой брат, что ты жив, если столько лет считал тебя мертвым? Спросила Ясмине. И как ты можешь обнимать его, зная, что он заклятый враг твоего отца, Калифа Аль-Малика, враг твоего бога и твоего народа? Бен Абрам повернул нож в его сердце. У Дори она не было ответа на эти вопросы. Он отвернулся лицом к кожаной стене палатки и нашел убежище в слабости, вызванной раной. Он то терял сознание, то приходил в себя. Его терзала физическая боль, но еще больше сила чувств, угрожавших разорвать сердце. Все это время Ясмини не отходила от него. Армия много дней простояла лагерем под подъемом, пока шейх лежал в уединении своего шатра. Под руководством Башира раненых собрали и соорудили для них навес под тенистыми деревьями. Раненых лечил Бен Абрам. Мертвых похоронили, но тех, кто уже был погребен под камнями лавины, не тронули. Потом починили то, что было разбито и поломано, и наточили сабли. И все время ждали приказа. Но приказа не было. Башир Аль-Синд гневно бродил по лагерю, набрасывался на каждого, кто попадался ему на пути, и люди разделяли его досаду. Все ждали возможности отомстить за товарищей, погибших в узком проходе, но не могли без приказа Аль-Салила. По лагерю распространились слухи, что Башир поднимает мятеж и откажется повиноваться раненому шейху. Говорили, что шейх умер, что он выздоровел, что он ночью сбежал, бросив их на произвол судьбы. Потом по рядам поползли другие, еще более необычные слухи. Будто с побережья на соединение с ними идет вторая экспедиционная армия под командованием принца царской крови. Объединив силы, они смогут наконец уничтожить неверных в их логове. Этот слух распространялся всего несколько часов, а потом все услышали далекий глухой грохот боевого барабана. Вначале такой тихий, что его можно было спутать стуканием собственного сердца. Арабские солдаты столпились на высоких местах, смотрели на равнину, слышали звуки рогов. Они увидели приближение великолепной армии. Впереди ехала группа военно Все в страхе смотрели, как незнакомые воины въехали в лагерь. Предводитель армии был в доспехах турецкого стиля, в шлеме, похожем на котел, с острием наверху, с прошитым клапаном на горле. Звонким голосом этот великолепный воин обратился к собравшимся. «Я принц Ибин Аль-Малик Абубакер. Люди Амана, верные и преданные солдаты, я принес вам печальное известие. Абдмухаммад Аль-Малик, мой отец и ваш калиф, умер в своем дворце в Маскате, сраженный мечом черного ангела». Стон прокатился по рядам. Большинство сражалось у Маската, чтобы посадить Аль-Малика на слоновий трон, и все любили калифа. Солдаты опускались на колени и восклицали да помилует Аллах его душу. Абубакер дал им выразить свое горе и поднял руку в перчатки призывая к молчанию: Воины калифа я принес вам приветствие от вашего нового правителя Заяна Аль-Дина, любимого старшего сына аль-малика Он теперь калиф он просит вас присягнуть ему на верность. Все во главе с Баширом льсиндом, Рядами встали на колени и дали клятву верности, призывая в свидетеля Аллаха. Ко времени окончания церемонии солнце уже садилось. Тогда Абу-Бакер распустил всех и подозвал к себе Башира. «Где этот трус и предатель Аль-Салил?» – спросил он. «У меня есть к нему срочное дело от имени Калифа». Дориан, лежа в своем шатре на тюфике, слышал объявление о смерти приемного отца. Слова Абубакера отчетливо доносили сквозь кожаные стены. Ему показалось, что разом рухнули все основы его жизни. Он был слишком слаб и болен, чтобы преодолеть это потрясение и новые трудности. Потом он услышал имя Заяна Альдина и новость о его восшествии на Слоновий трон, и понял, что положение гораздо хуже, чем он считал. Огромным усилием он подавил горе, постарался забыть о своей слабости. Взял Ясмине за руку и привлек к постели. Ее тоже потрясло известие о смерти Аль-Малика, но не так глубоко, как Дориана, потому что она едва знала отца как человека. И когда Дориан встряхнул ее, она быстро справилась с горем. «Мы в большой опасности, Яси. Теперь мы оба в полной власти Заяна. Я не буду объяснять тебе, что это значит, потому что Куш – святой по сравнению с твоим братом». «Как нам бежать от него, если ты прикован к постели, Доули? Что нам делать?» Он негромко и настоятельно объяснил ей, что она должна сделать ради них обоих, и заставил повторить каждую подробность. «Я дал бы тебе письмо, но не могу сейчас писать этой рукой. Ты должна будешь передать сообщение устно, но хорошо запомни его, иначе он не поверит». У Ясмине был острый ум, и даже в смятении она все запомнила с первого раза. Хотя ей трудно было выговаривать некоторые слова, которым Дориан ее научил. Однако времени совершенствовать произношения у них не было. «Годится. Он поймет. Теперь уходи», — приказал он. «Я не смогу оставить тебя, господин», — взмолилась она. «Если ты останешься, Абубакер тебя узнает. В его когтях ты не поможешь ни мне, ни себе». Она поцеловала его один раз, нежно, с любовью, потом встала, собираясь выйти, но снаружи послышался тяжелый топот. И Ясминь едва успела вернуться и накрыть голову и лицо шалью. В этот миг клапан шатра откинули. И вошел Башир аль -Синд. Бен Абрам попытался ему помешать, не подпустить к постели, на которой лежал Дориан. «Аль-Салил тяжело ранен, его нельзя беспокоить!» Башир презрительно оттолкнул его. «Идет бабакер Абубакер, посланник Калифа!» Сказал он Дориану. И выражение его лица было холодным и злобным. Дориан понял, что Башир переметнулся на другую сторону, и больше не друг ему и не союзник. За ним в шатер вошел абубакер и остановился под Баченись. «Значит, изменник еще жив». «Это хорошо, Аль Салил, некогда не когда в Зинане, где мы вместе играли». Он саркастически усмехнулся. «Я отвезу тебя к Калифу, ответить за измену». «Мы выступим к побережью завтра на рассвете». Снова вмешался Бен Абрам. «Благородный принц. Его нельзя перемещать. У него тяжелая рана. В опасности его жизнь». Абубакер подошел к постели и сверху вниз посмотрел на Дориана. «Рана, говоришь? Откуда мне знать, что он не притворяется?» Неожиданно он протянул руку, схватил повязку, покрывавшую грудь Дориана и одним резким движением сорвал ее. Ткань прилипла к свежему струпу, и когда ее содрали, Дориан напрягся и охнул от боли. Из раны пошла кровь и потекла по его груди. В углу ясми не сочувственно вскрикнула, но никто не обратил на нее внимания. «Сего лишь царапина», – постановил бубакер, делая вид, что осматривает открытую рану. «Этого недостаточно, чтобы уберечь предателя от правосудия». Он схватил Дориана за густые рыжие волосы и стащил с постели. «Вставай, свинья! Предатель!» Он заставил Дориана подняться. «Видишь, доктор, как силен твой пациент? Он тебя обманывал. С ним все благополучно!» «Благородный принц! Он не выдержит такого обращения и долгого похода к побережью!» «Бен Абрам! Старый упрямый козел!» Если он сдохнет раньше, чем мы достигнем побережья, я сниму с тебя голову. Пусть это будет состязание между тобой и мной. Он улыбнулся, оскалив кривые зубы. Ты должен сделать все, чтобы сохранить Аль-Салилу жизнь. А я постараюсь угробить его. И посмотрим, кто победит. Он толкнул Дориана на тюфяк, повернулся и вышел из шатра. Башир последовал за ним. Ясминя вскочила и подбежала к Дориану. Хотя его лицо перекосилось от боли, он свирепо прошептал. «Ступай, женщина! Не теряй больше ни минуты! Найди Батулу и поезжайте с ним!»